Взводный усмехнулся, проследив за действиями командира. Он его считал излишне деликатным по отношению к этому никому не нужному гарему. Доведу их до колодца и брошу, дам им пшена пол мешка в обл и дальше, как сами знают, решительно заявил Рахимов. Ты у каждого колодца так говоришь, снова усмехнулся взводный. А что делать? воскликнул Рахимов. Жалко же баб. Что делать? переспросил взводный, пожал плечами. Дать им, что сказал. Петрух в сопровождении, и пусть топают до пиджиента, а мы рванём за Абдулой. Петруха им не защитник, вздохнул Рахимов. Абдулла прискачет и заберёт их. Ну и что? вновь пожал плечами взводный. Они же ему принадлежат. Нет, больше не принадлежат, жестко отрезал Рахимов. Они теперь, может быть, первая освобожденная от рабства женщина в Востока. Ты хоть понимаешь это? Взводной съел заметный иронией, посмотрел на своего командира и очень вежливо обратился к нему. Извиняюсь, товарищ командир. А вы их спросили? Сами-то они желали освобождаться от рабства. Какая разница? Может, они такие же несознательные, как и ты? Взводный почесал рукоятки камчи за ухом, вздохнув, сказал: "Всё ясно, товарищ командир. Теперь мы, значит, как сознательные, будем ползти пешком, и пошла на хрен эта война с Абдулой". "Не твоего ума дело, вспылил Рахимов, и уж разговорился". И он осадил коня так, что тот взметнул в воздух передние копыта. Мало спастив Рахимов похлопал коня по шее и, проводив мрачным взглядом женщин в тедрах, проехавших мимо него, плюнул на песок. Покончив с обедом, состоявшим из половинки черствой лепешки чурлека, Сухов захотел есть еще больше, и уж совсем невыносимо мучила жажда. Сухов поднял с кухи чайник, поболтал им. Вода в чайнике не плескалась, но он знал точно, что там осталось еще на два небольших глотка. Очень хотелось рвануть его к губам и с наслаждением хотя бы ороить этой теплой отвратительной по вкусу жидкостью сухой рот и слепшуюся глотку. Однако он сдержал себя и решил терпеть до последней черты. Слишком велик был риск оказаться в пустыне без капли воды. Оставалось одно только средство, слегка притупляющее жажду и голод тоже. Курево. Но и-то бочку в кисете было так же с гулькин нос. Сухов свернул крохотную цигарку, вынул из кармана небольшую линзу и прикурил от солнца. Он с наслаждением затягивался крепким махорчатым дымом, пока не обжёг себе пальцы, или, как шутили солдаты, Не начал жарить из пальцев шашлык. Стал немного легче. Сухов глянул по сторонам и не узрел на раскаленном песчаном пространстве вокруг ни единого существа, даже самого крохотного. Все живность, спасаясь от белого косматого солнца, глубоко запряталась в песок. Сухов поднял глаза к небу и увидел птиц единственных из всех. кого не страшила никакая жара, если они отправлялись на пир вереница грифов этих галошей. Из-за того, что они питались падалью санитаров пустыни, тянулось в высоте. С некоторых пор Сухов ненавидел этих птиц. Это случилось с ним в самом начале его войны в пустыне после одного из жестоких боев. Накануне этого боя Сухов Оставаясь в своём вечном звании красноармейца, был назначен помощником командира взвода по причине больших потерь в личном составе, и в частности в командном. В бою, где он впервые участвовал в качестве помком взвода, Сухов должен был погибнуть наверняка, но самым непостижимым образом остался в живых. Весь парадокс этой счастливой случайности заключался в том, что в самом начале рокового сражения Он был расстрелян своим командиром Махкамовым. Эту фамилию Фёдор Сухов с благодарностью запомнил на всю жизнь. Именно по причине этого расстрела жизнь Сухова и была спасена. Тогда за минуту до решающего штурма противоборствующие стороны расположились на местности следующим образом. Банда басмачей залегла в балки Между барханными грядами, ожидая атаки красноармейцев. Красноармейцы же, скопившись по другую сторону гряды, замерли в седлах, ожидая команды. Взводный Махкамов, самолюбивый и вспыльчивый командир, недавно присланный в их эскадрон, решил брать банду в лоб, по кавалерийски на полном скаку. Всё бы ничего, но у Сухова вызвало подозрение полуразвалившаяся гробница на возвышении сбоку гробница казалась ему какой-то неуместной на этом возвышении как-то не вписывалась в общий пейзаж не нравится мне эта усыпальница сказал Сухов командиру я бы на их месте установил там пару пулемётов какие пулемёты заорал на него Махкамов нет там пулемётов мы сидим у них на хвосте уже десятые сутки брось сухов Херню пароть. Приказываю атаковать во фронт. Не горячись, Махкамов пытался возразить Сухов. Но командир не дал ему договорить и, выхватив револьвер, сверкнул глазами